587. Если мне было бы уделено столько времени, внимания и сердца, сколько уделяется вещам обычным, результаты были бы необычны. Но не вмещает сознание предстояние постоянного, и потому не спешит, и в гуще земных впечатлений тускнеет и отступает образ владыки, и наполняется сердце обычным. С одной стороны, явно желание преуспеть, с другой — Нет неполной устремленности, неполной отдачи сердца владыки и получает служение половинчатое. День проходит в забвении владыки и погружении в заботы и интересы текущего часа. Нет согласованности между желанием и следованием по пути этого желания. Близость устанавливается постоянным, непрерываемым памятованием о наинужнейшем. Полноценное устремление цепи подобно не должно иметь разрывов во времени, а также и предстояний.